Жанр. От жанр французский род. Исторически сложившееся внутреннее подразделение в большинстве видов искусства. Одна из наиболее предметных и дробных единиц морфологической систематики художественного творчества. В связи со спецификой каждой области искусства и широкими операциональными художественными возможностями непосредственного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 могут принадлежать одновременно различным жанрам. Развлечение и первая классификация жанра относятся к 17 веку. В своем развитии жанры делились на большие и малые, высокие и низкие. Границы между ними бывали размытыми, подвижными, жесткими, так называемыми глухими. Наше время отличается процессами интенсивного взаимодействия и модификации жанров.